Глава сорок четвертая. Поле. Я подавила первой порыв броситься на утек. Макс, как оказалось, отлично справляется с метательным оружием. Смысл бегать? И нельзя показывать зверю страх. Медленно выдохнула и повернулась к монстру. Это Дорогов? Спокойно уточнила я, заметив очевидное сходство с Витей. Раньше я не следила за новостями, которые не касались дел приюта, Поэтому и не узнала сыночка бизнесмена Дорогова, когда встретила его у психбольницы. Сейчас мне было жаль, что, связавшись с парнем, я не поинтересовалась его семьёй. Казалось, что Витя уже самостоятельный мужчина, который может сам решать свою судьбу. Как же я была слепа. Но не время заниматься самокопанием. Макс не ответил, смотрел пристально, словно ждал чего-то. От него шли ощутимые волны ярости или гнева. Мужчина давил ауры, заполнял собой пространство будто одно то, что я смотрю на изображение дорогого доводило его до бешенства. Я же, не выдержав взгляд монстра, отвернулась от него и отступила к окну, желая как можно скорее сменить тему. На изящном столике из светлого дерева лежала тёмная папка. Заметив сверху фотографии с изображённым знакомым городом, сказала через плечо: "О, это же Токио?" Давно хотел я там побывать. Макс оттолкнулся от косяка, будто хотел остановить моё любопытство, но передумав, снова привалился к стене, продолжая буравить меня странным взглядом. Кожу жгло. Казалось, монстр касается, раздевает глазами, но он же обещал не трогать и не трогал. Чего я тогда боюсь? Мне ничего не оставалось, кроме как довериться и пытаться разговорить его. Нужно найти что-то общее, показать, что мы похожи хоть в чём-то. Чтобы зверь открылся, нужно показать ему свою доверие. Я решилась рассказать то, о чём мало кто знает. Да, очень мечтала. Провела пальцами по глянцу фотографии. Когда отец был жив, мы планировали поехать в Японию. Папа обещал показать всё, о чём рассказывал. Я поделилась с монстром несбывшимися планами и рассеянно листала папку. Документ, отксерокопия иероглифа. Медленно до меня доходило, что в моих руках компромат на Дорогова, мамочки. Причём понимая, что именно здесь написано, осознавала, какой страшный человек отец моего мужа. Теперь ясно, почему Витя так трясся над проигранным казино. И открытие повергло в шок. Прочитав информацию о прокручиваемых через счета тайных обществ Японии сум, я поняла, что именно означали слова Виктора приносят прибыль само по себе. Казино в Владимиру было нужно лишь для того, чтобы отмывать деньги якудза. Разумеется, дорогой старший не пощадит и собственного сына, если тот подставит его, и тем безумнее оказалось решение Виктора поставить на кон это заведение. Неужели он был так уверен в победе? А Макс заманил моего мужа в смертельную ловушку и не оставил выбора. Вопрос зачем Витя нанял убить теперь отпал, но вопрос о жестокости моего палача остался открытым. Ей едва дышала, боялась поднять глаза. Макс очень давно и пристально следит за Дороговым. Честно он хочет уничтожить этого человека, раздавить его империю, и от этих мыслей ей леденело ещё больше. Я лишь пешка, жалкая пешка, с помощью которой Макс хотел подобраться к Дорогову. Монстр рассчитывал, что Витя побежит к папочке и подставит его перед якудза. Но мой муж нан любить, пытаясь скрыть следы своего промаха. Глядя на документы, я окончательно избавилась от иллюзий. Витя не отступится, пока не убьёт меня и Макса. Даже сын не посмеет огорчить такого человека, как Владимир Дорогов. Закрыв документы, я спокойно положила их на столик. Макс молчал, а я с ужасом прочитала надпись на обороте папки. 19. -я. То есть у монстра есть ещё 18? Взгляд Макса будто касался кожи, выжигал на мне клеймо. Зря я сунула нос в чужие дела, страшные дела. Но при этом, рассматривая документы, я не могла не отметить множество ошибок, которые допустил переводчик. Да, я не знаю медицинских тонкостей в английском или японском языках, зато владею многими бизнес-терминами в них. Отец никогда не разговаривал со мной на русском, только мама Он говорил, что безупречное знание этих великих языков очень поможет мне в жизни, продвинет по карьерной лестнице, кем бы я ни захотела стать. Да, воспитательнице в приюте безумно пригодился японский. Как бы всё сложилось ни покончу он с собой, кем бы я стала? Я не знала, смогу ли я поднять глаза, встретиться взглядом с Максом. Это месть на крови. Макс не отступится даже перед якудза. А это значит, он готов умереть за возмездие. Папа обещал показать мне всё, о чём рассказывал, повторила я и горько улыбнулась. Так повелось, что в моей жизни мужчины никогда не выполняли своих обещаний. Зазвонил телефон Макса. Я слегка вздрогнула от неожиданности. Монстр молча вышел из спальни, его бархатистый голос зазвучал в гостиной. Я кинулась к шкафу, нашла тёмный халат и побежала в ванную. В одной рубашке ещё галеть совсем не хотелось. Хватит играться с монстром и дразнить его косточкой. Когда я приводила в порядок спутанные волосы, в дверь постучали. Да. С надеждой встрепенулась я. Неужели Макс решил проявить вежливость? Мой монстр постучал? Войдите. Где-то в глубине квартиры хлопнула дверь, а в спальню зашёл телохранитель Деми. Он посмотрел на меня. Вздохнувший от разочарования и понимающий усмехнулся, приподняв бровь, доложил. «Максу пришлось срочно уехать. Он попросил составить тебе компанию». «Посторожить, чтобы не сбежала?» — горько уточнила я, расправляя пальцами волосы. «Проследить, чтобы никто тебе не навредил», — сухо с непонятной злостью сказал Дэми и потер ладонью большой подбородок. Я вдруг вспомнила произошедшее вчера и, не помня себя от беспокойства, бросилась к выходу. Лифт. Тот чёртов лифт. Макс уже станет плохо. Стой. Деми схватил меня за шиворот и почти вытряс из халата. Не дёргайся, сиди спокойно. Если будешь скакать, как коза, как я тебя буду защищать? Но, Макс, пыталась вывернуться я. Вы не понимаете, у него же проблема. Мне не хотелось, чтобы Макс потерял авторитет в глазах подчиненных, но на вчерашних негров странное поведение босса не произвело какого-либо впечатления. Я не понимала, почему они вели себя как статуи, но судя по тому, что Макс не разозлился, парни действовали по правилам. Возможно, и раньше видели приступы, но беспокойство не отпускало. «Ты о боязни высоты?» – уточнил Дэми. Я знаю Макса так давно, что даже помню, когда он свободно разгуливал по перилам моста и прыгал. Он замялся. В бассейн прыгал с верхней планки. Я перестала вырываться и растерянно посмотрела на Дэми, а он добавил с легкой улыбкой. Не переживай, Макс в порядке. Если вчера он испугал тебя странным поведением, не думай, что он не в силах покинуть здание. Да, ему неприятно спускаться, подниматься в этом лифте, да и высоту босс с некоторых пор терпеть не может. Но обычно он справляется с этим недугом. Это да так, что мало кто догадывается. Или думаешь, что у Честаны рас самолётов нет. Но вчера, попыталась возразить я. Вчера вы едва не погибли. Жёстко перебил меня Деми. Сильный стресс вызвал обострение, пробормотала я и потёрла переносицу. Могла бы и сама догадаться. Деми пристально всматривался в меня, а я вдруг вспомнила, что халат распахнулся, пока я вырывалась. Обхватила себя руками почти инстинктивно, завернулась потуже и отступила, глядя на охранника с подозрением. А мужчина рассмеялся. Дико. Спокойно отвёл глаза. Не бойся, я тебя не трону. У меня семья. Пусть моя воля всё бы сложилось иначе, но Макс стал одержим. Он мрачным посмотрел на изувеченное изображение парочки. Я тоже окинула дорогого старшего пристальным взглядом. Макс сказал, что в квартире почти не жил, но стена была утыкана так, словно он вымещал злобы часами. Что же такого сделал Дорогов? Уверенно, что хочешь это знать?